Глава 14. Два дня мы молча приготовлялись, продолжая следить за Бахтадьяном. В конце второго дня приехал Звягин с восемью переодетыми жандармами. Сам он тоже был в штатском. На поезде они доехали лишь до предыдущей станции и оттуда пришли пешком. К нам на квартиру они явились поздно вечером и расположились в сарае на дворе, чтобы не возбуждать подозрений. Самым подробным образом Холмс рассказал ему все, что случилось за это время. «Почти всю ночь они писали, причем я заметил, что на лице Звягина отражалась боязнь и нерешительность. Рано утром мы были уже на ногах. Часов в девять к нам зашел Бахтадьян. Он объявил нам, что через день-два доставит нам огромную партию товаров и, попросив приготовить место и деньги, удалился. Весь остаток дня я с Холмсом провели на станции». «Наши костюмы чернорабочих не возбуждали подозрений, и мы без труда выследили, как нагружали над в одном пути четыре вагона, за нагрузкой которых следили издали Бахтадьян и начальник депо». Груз в эти вагоны подвозился из поселка на китайских арбах. В это время с востока пришел товарный поезд. Оберкондуктор подошел к Бахтадьяну и, что-то сказав ему, ткнул последовательно пальцем в три последних вагона. Взглянув на эти вагоны... Холмс произнес с усмешкой, «Пломб-то на них нету, а товар, наверное, есть». И словно в подтверждение его слов, дверь одного из вагонов отворилась, и из него выскочили Бравов и Трудин. С помощью китайцев они стали разгружать эти три вагона, перетаскивая тюки непосредственно в пустые вагоны на отводном пути, составлявшие один состав с теми, которые уже были нагружены Бахтадьяном. «Пойдемте домой», — шепнул мне Холмс. Звягин уже ждал нас. Он был сумрачен и задумчив. «Поспешите, господин штаб-ротмистер, отправить на подводе трех жандармов к тому туннелю, про который я вам говорил», — быстро проговорил Холмс. «Пусть станут у вас точного выхода, и когда подымется тревога, задерживают всех». Звягин отдал распоряжение. «Нус», — продолжал Холмс, — Остальные жандармы пусть возьмут тоже подводы и скачут тоже к туннелю, но пусть спрячутся недалеко от западного входа так, чтобы видеть поезда. Как только на одном из поездов они увидят три электрических вспышки, пусть осторожно спешат в туннель. Мы же должны поспешить на вокзал. Осмотрев револьверы и захватив новые карманные электрические фонари, мы отправились на станцию. Нагруженный поезд еще стоял над в одном пути. Солнце село, и густая тьма в несколько минут окутала землю. Вдруг резкий свисток донесся с дежурного паровоза, и огни паровоза двинулись к отводному пути. Все трое мы бросились туда. Холмс на несколько минут остановил нас, и когда вернулся, шепнул. Их восемь человек. Четыре поместились на переднем вагоне, и четверо на четвертом. Все остальные площадки свободны. В это время паровоз подошел к поезду, его соединили, и поезд тихо двинулся вперед. Все трое мы вскочили на один из задних вагонов и поехали. Снова миновали одну станцию, причем Холмс заметил, что начальник станции пропустил поезд, хотя поезд и шел вне всяких расписаний. Поезд даже не был осмотрен и двинулся дальше. Все это прямо бросалось в глаза. Проехали несколько туннелей, и, наконец, дорога пошла на подъем. Не доезжая туннеля, Холмс дал три электрические вспышки. Перед туннелем поезд пошел так медленно, что за ним можно было идти шагом, и как только последний вагон въехал в туннель, совсем остановился. Накинув на себя темные плащи, мы по знаку Холмса соскочили с площадки и осторожно двинулись по туннелю. По ту сторону вагонов появился свет, и послышались голоса. Вагонные двери стали открываться. Кто-то командовал, и тюки один за другим с глухим шумом валились из вагонов на землю, где подхватывались людьми. Забравшись в одну из ниш, мы сидели на корточках, смотря под колеса на работу, кипевшую по ту сторону вагонов. Прошло полчаса. Вдруг мы услышали шорох с западной стороны. Выхватив револьвер, Холмс бросился в ту сторону и исчез в темноте. С напряженными нервами мы ждали появления неизвестных людей с запада. Но вот вдруг перед нами, словно из-под земли, появился Холмс, а за ним целая толпа людей. Это были жандармы, спешившие на призывной сигнал. По знаку Холмса они, так же как и мы, притаились в нише, и мы снова начали ждать. Вдруг отчетливый голос нарушил тишину. «Отводи поезд назад! Все разгружено! Тесно работать!» Вагоны брякнули и поползли назад. Чтобы не быть замеченными с паровоза, мы прижались рядом к стене, соединив наши плащи в одну стену. Но машинист, вероятно, смотрел в другую сторону и не заметил нас даже тогда, когда огни паровоза обдали нас ярким светом. Прошла минута, и паровоз исчез. Мы сорвали с себя плащи. Перед нами была чудная картина. В мрачной подземельной галерее туннеля, освещенной багровым пламенем факелов, словно подземные духи, работали восемь человек. Мы видели, как Бахтадьян подошел к стене, приложил к ней шпильку, и часть стены вдруг подалась назад, образовав нечто вроде ворот». Яркий свет брызнул в открывшемся подземелье, и все восемь фигур принялись быстро перекатывать туда тюки. «Вперед!» — скомандовал Холмс. «Со всех ног мы кинулись к воротам, выхватив револьверы. Шум наших шагов вспугнул разбойников. Бахтадьян бросился к воротам, но в это время грянул выстрел Холмса, и главарь распластался на земле». «Не с места, кому жизнь мила!» – гаркнул Холмс во все горло. Но в ответ на этот крик со стороны разбойников грянуло несколько выстрелов. Они оправились, сомкнулись и, отчаянно отстреливаясь, стали отступать к востоку. Завязалась отчаянная перестрелка в подземном царстве. При почти абсолютной тьме кого-то, очевидно, ранили, и он стонал. Вопли перемешивались с проклятиями и громом выстрелов. «Жандармы Петров, Сидорчук, на помощь!» – гаркнул Звягин. Сзади разбойников грянуло два выстрела. «Не стрелять!» – крикнул Звягин. Однако выстрелы сзади произвели среди разбойников панику. В их среде раздались крики о пощаде. Один за другим они бросали оружие, вопя о помиловании. Мы зажгли электрические фонари и тихо подступили к ним, держа перед собой револьверы. «Двое жандармов пусть вспрыгнут на паровоз и помешают поезду уйти, а один – становись около подземного склада», – скомандовал Шерлок Холмс. И, обратившись к разбойникам, он холодно произнес. «Ну а что касается вас, то с вашей стороны будет самым благоразумным, если вы безропотно дадите себя связать. Нас много больше, нежели вы думаете. «И восточный выход занят. Поторопитесь, господин Бравов. И вы, господин Трудин». Служащий Красного Креста и интендантский чиновник стояли молча, низко опустив головы. «Жандармы, взять их!» – скомандовал Звягин. При слове «жандармы» вся банда вздрогнула, как один человек. По-видимому, они до сих пор думали, что имеют дела с простой разбойничей шайкой. Лишь только раздалось слово «жандармы», и переодетые солдаты двинулись вперед, как несколько человек из банды с отчаянной решимостью подняли револьверы. — Ага, так вот как! — крикнул Холмс, вскидывая револьвер. В ту же минуту семь жандармов дали дружный залп, и четверо громил упали на землю, обливаясь кровью и оглашая туннель отчаянными воплями. В числе упавших был и Бравов. Это была последняя попытка самообороны. Ослабевшие численностью и морально, остальные воры стояли не шевелясь, дрожа всем телом.